Глава третья. «Нет, ну так нечестно!» — возмутилась я вслух. «Почему колосья закрывают все самое интересное? Не могли нарисовать травку пониже? Ну, хоть какая-то компенсация за потраченные нервы!» Я смотрела, как низ живота мужчины щекочут в соцветия и тяжело вздыхала. А была даже в игре. «Цензура не позволяет. Шестнадцать плюс у нас!» Ответил шепотом механический голос. «Ага, умный, значит, и сообразительный!» Подметила я, и тот тактично промолчал. «Хоть какая-то радость, поговорить есть с кем!» Про себя добавила, и выведать подробности. а мужик то Гляньте, хоть куда. Высокий, отлично сложённый, словно модель нижнего белья. Кожа будто слоновая кость, лик аристократичен и бледен. В подсветке от создателей, в этом ореоле главного героя. Так вообще заглядение Один недостаток. В зверя оборачивается» да еще ладно бы в собаку нет в дракона мать его Не приручить не спрятать внезапно гордый подбородок чуть опустился нос с высокойпереносицы насупился и он втянул воздух моя внезапно зарычал мужчина глядя мне прямо в лицо. Мурашки толпой побежали по коже. Даже они избегали, что уж говорить про меня. Я удирала так, что пятки сверкали. Сзади раздалось гортанное рычание, а через секунду звук погони. Юбка цеплялась за высокую траву, корсет мешал дышать, и я снова кляла, на чем свет стоит создателей, кто придумал такой образ для меня. Это он что так зарычал? зачем спрашивала я у своего невидимого подсказчика унося ноги съесть хочет заподозрил истинность неохотно пояснили мне истинность а истинная пара же что то про созданных друг для друга половинок но почему я ничего не почувствовала вот прямо сразу Взял и понял, что я его половинка. А если я не поняла? Я прислушалась к себе. Никаких собственнических чувств к преследователю я явно не испытывала. Это героиням делать не положено. Не положено противиться или думать? Да. А что надо? Сразу в объятия бросаться? Я притормозила, задумавшись. «Тогда сразу хэппи-энд? Какая быстрая игра!» На меня летел голый мужик. Бежал быстро. Мышцы перекатывались под кожей так, что хотелось смотреть на это вечно. Он словно гепард среди хищников. Грациозен, статен. М-м-м, картинка. И еще бы не бешеный взгляд. Ну ладно. Если это поможет мне по-быстрому закончить эту дурацкую игру и заработать на тестирование, я и не то могу. Я раскинула руки в стороны и рванула к истинному навстречу. Запрыгнула на него и громко рыкнула. р, -р, -р мой. И застыла с широкой улыбкой, ожидая конца игры. Фейерверка. Надпись о хэппи наконец. Но вместо этого передо мной было только шокированное лицо мужика. И тут время стало отматывать все назад. И мой прыжок горной козочкой в объятия мужика. И забег через поле. Голос? Ну почему? Возмутилась я. Несоответствие натуре персонажа. «Возвращение к последнему сохранению». «Ну, здорово! А можно мне справочку по персонажу? А то шаг влево, шаг вправо, расстрел!» И вот я снова удираю от голого мужика по полю. «Ага, значит, это и характеру героини соответствует, и по сюжету правильно. И далеко мне так от своего счастья бежать?» Нужно, чтобы сам догнал и отлюбил. Тьфу! Точнее, осчастливил. Неожиданно из высокой травы выскочила коза и понеслась на моего преследователя, чуть не нанизав мою юбку себе на рога. Я даже притормозила, чтобы посмотреть, что будет дальше. Это же легендарная встреча парнокопытной и ящера. Эсми! Эсми! Досмотреть да тот самый момент встречи мне не дала рука, вылезшая из высокой травы и схватившая меня за кисть. «Ага, а это кто у нас тут?» Рыжий парень, лицо которого пересекает шрам и словно тянет один уголок губы за собой вниз, смотрел на меня с облегчением. Улыбка абсолютно шальная и бесстрашная, будто ему море по колено. Схватил меня за руку и поволок за собой, громко хохоча. «Бежим скорее! Что смотришь, будто первый раз видишь? Или тебе на драконе понравилось кататься?» «Кататься мне не понравилось. Очень. А вот новый персонаж заинтересовал. Может, у него узнаю подсказки по своей личности, чтобы быстрее пройти эту игру?» Беатриса его погоняет как следует. Рыжий бежал так, словно состоял в легкоатлетической сборной этого мира. А вот я постоянно мысками ног кочки собирала. А еще я заметила на его спине приличный горб. И от души посочувствовала парнишке. Досталась же доля. «Ты о козе?» — догадалась я. «Конечно!» Твой питомец за хозяйку горой. Мы как только увидели, что тебя черный ящер унес, так понеслись на выручку. Надо же, как он в толпе запрятался. Никто и не почуял дракона. Но стоит его поблагодарить, иначе бы ты разбилась в лепешку». «Питомец? Коза? А лучше сценаристы ничего придумать не могли». У Гарри Поттера — сова, у других фэнтези-персонажей — фэнтези то летучие мыши, то коты, то кони. Рыжий парень притормозил, обернулся, убедился, что погоней нет, и озабоченно спросил. «Эсми, что с тобой наверху случилось? Ты же никогда за свою жизнь не падала». Голова закружилась. Неловко пояснила я, глядя, как мозолистая рука тянется к моему лицу. Я хотела было отшатнуться, но тут механический голос тихо шепнул. «Ай-яй-яй!» И я застыла, позволяя убрать шершавым пальцем локон с моего лица. И тут на меня словно снизошло озарение. Имя. Эсми яркая цыганская одежда танцевальные навыки казан от под танцовки и горбун в друзьях да моя же героиня прототипы смиральда из сапора парижской богоматери виктора гюго